Глава 16 Эйден Дракон, рожденный, очнулся, Открыв глаза, увидел над собой до боли знакомый потолок Алая двенадцатиконечная звезда на темном мраморе. Эйден улыбнулся. Он в храме проматери снова угодил в колыбель драконов. Древнее сооружение, созданное самой проматерью из чистого хрусталя. Ложа, накрытая прозрачным куполом. Со стороны напоминает гроб, но это сооружение спасает жизни. Колыбель способна исцелить любого потомка дракона. Легенды гласят, что ее создала сама праматерь для своего первенца. Колыбель стоит в священном зале, доступ в который имеют лишь избранные. Эйдена приносят сюда после каждого тяжелого ранения. «Этот раз уже пятый». Он осторожно надавил рукой на хрустальную крышку. Та послушно открылась. На него обрушились энергии внешнего мира. Ну вот, не успел прийти в себя, а уже не рад, что очнулся. Эйден сел и выдохнул. Голый по пояс в ритуальных белых штанах. В памяти начали всплывать обрывки последних событий. Светловолосая девушка... Черная магия и брачная лента на его руке. Аринский опустил взгляд. Сейчас никакой ленты нет, но на том месте, где она обвивала руку, на коже проступил едва заметный белый рисунок. Брачная вязь, дракунизат. «Я рад, что ты очнулся, сын», прозвучал голос отца в паре шагов от герцога. Эйден вздрогнул и поспешил накрыть предплечье ладонью. «Не нужно, чтобы хоть кто-то увидел эти рисунки. Он сам еще ничего не понимает». «Мне доложили, что ты отправился в тайник черных магов и едва не погиб», — с напряжением произнес император. «Твои докладчики, как всегда, работают на высоте», — горько усмехнулся Эйден. И встал с хрустального ложа, старательно отворачивая от отца руку. Чтобы не выглядеть нелепо, сложил руки на груди. «Хм...» А ведь у него даже желудок не ноет. Нужно почаще получать серьезное ранение. «Тебя доставили сюда в критическом состоянии. Ты был на грани», — повысил голос отец. «Ты же знаешь, я не выношу, когда ты так легкомысленно относишься к себе и своей жизни, Эйден», — вскричал император. «Что значит легкомысленно?» — абсолютно спокойно отозвался герцог. «Я выполнял свой долг, и я его выполнил». «Ты едва не погиб», — зашипел император, теряя терпение. «Ты ведь мог послать вместо себя оборотня или этого юнца-теневика. Зачем самому?» «Затем, что я офицер, а не канцелярская крыса», — рыкнул Эйден. «Я не собираюсь прятаться за спинами своих людей». «Ты наследник трона», — скричал император, тряхнув седой головой. «Ты понимаешь, что от тебя зависит будущее империи?» «Отец, мы говорили об этом» начал терять терпение Эйден. Он уже не в том возрасте, когда допустимо выслушивать нотации о хорошем поведении. Ему нужно разобраться с рисунком на его руке. Не может же оказаться так, что он обручился с Эльвирой. «И я не приму трон. У тебя есть законные наследники. Вот пусть они и правят. Ты готовил их к этому всю жизнь. Наверняка они справятся лучше меня». Не удержался Эйден от издевки. «Ты знаешь, что никому из моих законных сыновей не удержать Империю», выдавил Император, внезапно перейдя на полушепот. «Ты наказываешь меня, сын, я знаю». «Да как ты можешь думать о таких глупостях?» не выдержал Эйден. Черные маги на наших землях проводят свои ритуалы. По всей стране пропадают девушки, артефакты постоянно исчезают. А тебя волнует, кто будет сидеть на троне». Если не остановить этих червей сейчас, то и самого трона может не быть. Что бы ни затевали черные маги, это не повод вести себя так, как ты. В том же тоне ответил ему император. Не смей рисковать жизнью без веского повода. Я жду суда над воровкой и больше не желаю слышать, что ты привлекаешь к работе всякий сброд. Решительно отрезал он. Ага, как же, пока Эйден не выяснит, что произошло. «Никакому суду он ее не отдаст. Сам будет распоряжаться ею». «Воровка обладает даром ключа», — заявил Эйден. «Она открыла дверь в тайник, и у меня на нее планы». «Ты совсем лишился разума? Она должна предстать перед судом», — вытращил глаза император. «И она предстанет. Перед судом жриц», — припечатал Эйден. «Что?» — скривился его отец. «Жрицы?» «Да эти фанатики приговорят ее, разве что к работам в храме». «Имеют право», — развел руками герцог. «Она никому не навредила». «Да что с тобой?» — нахмурился император. «Ты чтишь про матерь больше, чем свою родную мать. Неужели готов простить девчонку, которая покусилась на ее сердце? Сын, что с тобой? Не мог же ты купиться на смазливую внешность, как какой-то мальчишка?» «Ты прав, отец», — склонил голову Эйден. Я считаю, что с этой девчонкой все очень непросто. Слишком много странностей. Я все изложу в докладе. А пока? А пока пусть посидит в темнице, решил император. Я уже отправил за ней людей. В лазарете ее подлатали, а теперь отдохнет в клетке. Нет, резко воскликнул Эйден. Ее бесполезно запирать. Она любую защиту обходит. Мне уже доложили об этом, сынок. Елейным голоском отозвался пожилой монарх, намекая на то, что сам Эйден так и не сообщил об этом отцу. «Поэтому маги изготовили для нее куб из металлических прутьев. Никакой магии, просто клетка. Пусть попробует вырваться. Я уже отправил за ней своих людей», — будничным тоном добавил он. «Нет», — громыхнул Эйден. «Ею буду распоряжаться я», — властно заявил он. «Это еще почему?» С подозрением прищурился император. Потому что я ее поймал, отрезал герцог и сжал кулаки, чувствуя, как нелепо это звучит «Проклятье. Он не может допустить, чтобы Эльвиру заключили в темницу. Все внутри восстает против такого решения. Не смей распоряжаться моими трофеями, отец. Судьбу девчонки определяют только я, выпалил Эйден и переместился в лазарет. Он еще может успеть. Если маленькую воровку заточат в клетку, то герцог может ее и не вызволить. Решения императора не отменяются, это закон. Нарушить его не может даже он. Но в его силах это самое решение предотвратить.